Расстояние между мысами и приметными пунктами от Архангельска и до самого Грумонта. День начинался как обычно. Ровно в шесть часов Ваня звонким голосом крикнул в люк. — Перемена! Переменяйся! Подпеременщики, вставай! Поморы, проснувшись, выходили из поварни на палубу, сонно потягиваясь, ищури глаза от яркого света. Один за другим они шумно плескались соленой водой, зачерпнутой из заборта деревянным ведерком. Задымилась печка. Это Ваня приступил к своим обязанностям, приготовляя промышленникам немудреный завтрак. За завтраком на лодье обсуждали морские дела и погоду. Всех занимал вопрос, какой подует ветер. Останется ли он попутным? или ждать перемены. Крепко поругивали моряки своего хозяина, купца Окладникова. И было за что. И мука, и крупа, и рыба, и масло, и морошка. Все было или подмоченное, или с тухлицой. Зная, что жаловаться в море некуда, купцы не стеснялись, сбывая артелем негодные продукты хотя по договору обязаны были снабжать промышленников бесплатно отборным провиантом. После завтрака никому не хотелось оставаться в душной поварне. Поморы разбрелись по палубе. Во время долгого корабельного хода, да еще в хорошую погоду, у них было много свободных часов. Скучали поморы от вынужденного безделья. За несколько дней пути они отдохнули, выспались, и теперь коротали время, лениво перебрасываясь словами. Изредка кто-нибудь подходил к помпе грот мачты и, качнув несколько раз, отходил прочь. Вода выливалась прозрачной струйкой прямо на палубу и, причудливо растекаясь, уходила за борт, оставляя на желтоватых свежеоструганных досках темную языкатую тень. Под теплыми лучами солнца Палуба быстро просыхала от нагретых струек воздуха, поднимавшихся кверху, Ребила в глазах. Ваня, убрав поварню, забрался на мачту и, устроившись поудобнее на грот Реи, любовался морским простором. Радостно было на душе у мальчика. То, о чем он мечтал с малых лет, сбылось. Отец взял его с собой на промысел. «Так вот оно какое! Великое студеное море!» — с восхищением повторял Ваня, глядя в бесконечную морскую синь. Часто слыхал он, как взрослые говорили о море. Говорили по-разному, иногда со страхом, но всегда с уважением. «Море — кормилец!» Многих море оставило сиротами и вдовами но издавна притягивало оно людей своими просторами, тайными, богатством. «На печи лежа, кроме пролежней, мало чего нажить можно», — говорит бывало помор-охотник, собираясь на промысел. «А с морем игру затеешь, умеючи, да опасливо ежели в накладе не будешь. Нам поморам, в плаваниях не учиться стать». Нет дороги в море трусом. Бьет таких людей море, не любит их. Не щадит и людская молва трусов до да бездельников. Зато чтут по моряне своих героев. Нелегко, правда, заслужить похвалу строгих северных людей. Но смелый подвиг морехода-промышленника на море, во льдах, на зимовке не будет забыт. Народная молва разнесет имя смельчака по становищам, по погостам, по селам и деревням, песнями и сказаниями прославит его. Никогда не страшится помор отправиться за промыслом в далекие неизвестные места. Не пугают его ни холод, ни ветры, ни лишения. Многое знал Ваня славных подвигов и побед простых людей, хозяев ледовитых морей. На лице у мальчика появилось упрямое выражение Дал себе твердое слово Ваня.